права Большинство мистер Макмёрфи. Таков устав отделения. И переделать чёртов устав, я так понимаю, можно только большинством. Ну ясно. Видал я всякое буквоедство.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 Хочешь смотреть финалы бейсбол. Бейсбольные матчи. Тогда подними руку и всё. На жену. Ладно, бог с тобой. А ты сосед. Ты что, как тебя? Эллис. Скажи, Эллис. Хочешь смотреть игры по телевизору? Тогда подними руку.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 Я устал, пит качает головой. Ночь эта тиха, океан полковник читает, его нельзя ввлекать голосованием. Кто из вас, ребята, подаст голос? И тогда у нас преимущество. Неужели не понимаете? Мы должны сделать это, а иначе нас поедимели придурки. Неужели ни один из вас не поймёт, Что я говорю и не поднимет руку? Ты, Габриэль, Джордж. Нет. А ты вождь? Ты как? Он стоит надо мной в тумане. Почему не хочет оставить меня в покое? Вождь. На тебя последняя надежда. Старшая сестра складывает бумаги. Остальные сёстры стоят вокруг неё. Наконец она встаёт. Итак, собрание переносится. Слышу её голос. Примерно через час прошу сотрудников собраться в комнате для персонала. Так что, если нет других поздно. Теперь я её не остановлю.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 Но она не взрывается. Пока ещё нет. Ещё час не взрывается. Улыбка её за стеклом кривая и странная. Такой мы раньше не видели. Она просто сидит. Вижу, как поднимаются и опускаются у неё плечи при вдохах и выдохах. Бак Мёрфи смотрит на стеновые часы и говорит, что игра сейчас начнётся. Он у фонтанчика для питья вместе с другими острыми на коленях драют плинтус. Я в десятый раз за сегодня подметаю чулан для щепок. Сканллом и хардинг возят по коридору полотёр, растирают свежий воск блестящими восьмёрками. МакМёрфи ещё раз говорит, что игра уже должна начаться и встаёт, бросив тряпку на полпути. Остальные не прекращают работу. Макмерфи проходит мимо окна. Она в свире поглядит на него оттуда, и он ухмыляется ей так, словно уверен, что теперь он её победил. Когда он откидывает голову и подмигивает ей, она опять легонько дёргает головой в сторону. Все следят за его перемещениями, но смотрят украдкой. А он подтаскивает своё кресло к телевизору.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 и желает. О, теперь бы только пивка и сардельку. Сестра глядит на него, и нам видно, что лицо у неё краснеет, а губы шевелятся. Она оглядывает коридор. Все наблюдают, ждут, что она сделает. Даже санитары и маленькие сёстры поглядывают на неё из-под тишка. И молодые врачи которые уже потянулись на собрание, даже они наблюдают. Она сжимает губы. Опять смотрит на МакМёрфи и ждёт, когда кончится песня о бритвенных лезвиях. Встаёт. Подходит к стальной двери, где у неё панель управления. Нажимает выключатель, и картинка на экране, скомкавшись, растворяется в сером.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 Мистер МакМёрфи. Я говорю, в это время дня вам полагается работать в голосе её тугой вой электрической пилы, врезавшейся в сосну. Мистер МакМёрфи, я вас предупреждаю. Все прекратили работу. Она оглядывается вокруг, выходит из стебляшки, делает шаг к МакМёрфи.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 Потом Фредриксон и Сефельд. И вот уже мы все побросали наши тряпки и щетки и приносим стулья. Пациенты, прекратите. Прекратите. Мы все сидим рядком перед погашенным телевизором, уставившись в серый экран, словно наблюдаем игру в натуре, а она кричит и бесноуется у нас за спиной. Если бы кто-нибудь вошел и увидел это, как люди смотрят погасший телевизор, а 50-летняя женщина верещит им в затылок про дисциплину, порядок и про наказание, он подумал бы, что вся компания спятила с ума.